Утреннее солнце восходило очень медленно, сверх естественно медленно для женщины, прожившей всю свою жизнь в тропиках. Дул лёгкий ветер, и река была широкая и светлой. Следовало признать, что день был прекрасный. Для её комплекции это был лучший климат. В ауси говорили, что в этом направлении безопасно, ни тот милий, или неожиданных преград. Движение было не слишком оживлённым. Команда предусмотрительно держалась поодаль от неё. Пока она размышляла над своим решением, так что она сидела в одиночестве у руля и ничто её не отвлекало. Она спала плохо и, проснувшись, не приблизилась к решению ни на шаг, хотя обычно оказывалось, что сон часто помогает в разрешении возникших проблем. Единственное, что пришло ей на ум во сне, она поняла, чего именно не хватает. Она была уверена, что он непременно появится и нужно лишь ждать. Хороший торговец умел быть терпеливым, так что она могла предоставить ему сделать первый ход. Воин был всё ещё жив, и каким-то образом она знала, что он будет жить. Казалось, он понимал обращённую к нему речь, но мог отвечать лишь мыча и кивая головой. Она никогда прежде не видела, чтобы из одного тела вытекло столько крови. Даже в Йоки её палуба не в такой степени напоминала бойню. Тома всё ещё находился под действием снотворного, и она намеревалась какое-то время поддерживать его в таком состоянии. Если он оскорбил богов, то со всей определённостью должен был за это ответить. Слава Всевышней, у него не было сломано ни одной кость, но он был основательно избит. Снотворное могло помочь ему легче перенести полученные увечья. Он начал становиться раздражительным ещё до того, как началась эта пытка. И Тана тоже. Тана начинала все больше отбиваться от рук. После Йока, казалось, вернулась прежняя ровная, рутинная жизнь. За исключением того, что они не зашли в хул. И даже не проходили мимо Йока или Джуфа. Так или иначе, туда они заходили лишь раз в год за весенним урожаем. Однако, все было уже не так, как раньше. Перемены носились в воздухе. Хотя она отказывалась это признать. Теперь же перемен было намного больше, чем им когда-либо хотелось. Что-то происходило. Люди начали собираться на главной палубе, а она искраса наблюдала за ними, не показывая, что обращает на них внимание. Затем она увидела появившуюся миниатюрную фигурку, с трудом поднимающуюся по ступеням у правого борта. Вот и он. Именно его и не доставало. Он медленно приблизился, слегка задыхаясь и улыбнулся ей. Не поздоровавшись, он сел рядом с ней на скамейку, не дожидаясь приглашения. Лишь пальцы его ног касались палубы. Она свирепо взглянула на его сверкающую макушку. Тебе нечего здесь делать, когда я держу руль. Он поймал её в ловушку, вынудив заговорить первой. Я не надолго. Ты что-нибудь решила, госпожа? Я решила, что мне столь же не нравится нищей на борту моего корабля, как и вояны. Его глаза были удивительно ясными для его явно преклонного возраста. "Я выше тебя рангом". Луна была права. Он был жрецом. Это было ясно по манере его речи. Шестой, на какое-то мгновение у неё возникло желание потребовать у него доказательств, затем она передумала. Судя по настроению команды, они готовы были пасть перед ним ниц, если он действительно жрец шестой. Тогда приказывать им будет он, а не она. Она что-то проворчала, пытаясь заставить его сказать что-либо ещё, но он продолжал молчать, сложив руки на коленях и глядя прямо перед собой, болтал ногами, словно ребёнок. Конечно, он ждал её ответа. Какая наглость! Затем её внимание снова переключилось на главную палубу. Что там происходит? Она надеялась, что её догадка не верна. Ещё один урок фехтования. О нет. Она потянулась к свистку. Это его идея. Не верю. Мужчина четвёртый просит дать ему урок женщину вторую. Старик, улыбнувшись кивнул, не глядя на Броту. Вероятно, ему было больно поворачивать шею на такой угол. А Дэп Нанжи, числавный молодой человек, он говорит, что выфектуете по-другому. Это так. Да, но я никогда не встречал а сукапутного жителя, который признал бы, что у нас это получается лучше. Не уверен, что он зашёл столь далеко, но он всегда охотно учился. Байцы заняли исходную позицию. Большая часть команды встала вокруг, чтобы наблюдать за новым состязанием. Старик снова замолчал, позволяя ей продолжать разговор. "Я могла бы высадить вас всех на берег", сказала Бротта. Она видела по пути множество небольших пристаней, к большинству из которых Сапфир с его скромной осадкой мог бы пристать. Однако рядом не было никаких поселений, где мог бы найти лекарь. способный отличить рану от меча от укуса змеи. Однако ты не собираешься этого делать. Посмотрим. Я уверен, что ты этого не сделаешь, госпожа. Я не говорил, что ты не можешь попытаться. Значит, ты пришел меня предупредить? На этот раз он повернул голову, обнажив десны в улыбке, затем снова вернулся к наблюдению за поединком. Доносился звон ударяющихся друг о друга рапир, но толпа была странно молчалива. Ты жрец. Да. Что делает жрец среди воинов, собирающих деса? Например, например, твой сын не прикончил Шонсу, когда тот упал на землю, на палубу. Ты думаешь, он до сих пор посланник богини после той глупой выходки в Ваусе? Маленький человечек устроился поудобнее на скамье. Не пытайся предугадать поступки богов, госпожа Брота. Если она хотела, чтобы так поступил Воэн, шансу был единственным, кого она могла выбрать, верно? Но почему? Не знаю, но я это выясню, если проживу достаточно долго. Или нет, если так будет угодно судьбе. Я научился терпению много лет назад. Она взглянула на вимпёл и поправила курс. Паруса наполнились сильнее, и корабль радостно накренился. Расскажи мне тогда о другом чуде. Ты когда-нибудь видел рабыню, которую так любят, или столь молодого четвёртого? Каждый, кто помогает Шансу, был вознаграждён. А мой сын был наказан за то, что помешал, он кивнул. Даже если я позволю вам остаться, остальная семья может не согласиться. Он усмехнулся, не глядя на неё. Один послышался голос воина. Толпа зароптала. Он побеждает её, воскликнула Брота. «Он очень быстро учится. Не стоит недооценивать адепта Нанджи. Он не настолько глуп, как могло бы показаться. Молодость. Он из этого вырастет». «Шансу потерял много крови», — сказала Бротто. «Если это все, то он будет на ногах через несколько дней. Вероятно, еще до того, как мы достигнем Ки Сана. Что потом? Он захочет отомстить Тома за то, что тот его ранил». Старик снова усмехнулся. «Только не Шансу». Он пожмёт ему руку и предложит несколько уроков. Тогда он не похож ни на одного воина в мире. Совершенно верно. Он не стал объяснять. Кроме того, я никогда не слышала, чтобы сухопутный давал моряку уроки фехтования. Некоторые даже считают это незаконным. Это действительно так? Есть какие-то сутры на этот счёт, пробормотала она. В одних крыс не слишком заботились сутры. А что если он умрёт? Я видела многие раны старик Брат моего мужа погиб от пореза на руке, мой племянник пореза от меча. Было ли это угрозой? Каким-то образом этот параныра узнал об этом, но он продолжал пристально следить за поединком, словно ничего не говорил. "Два", крикнул Нанжи. "Шанцу не собирается умирать. Ему может быть очень плохо". Старик замолчал, словно обдумывая внезапно возникшую мысль. "Да, ему может быть очень плохо, но он не умрёт". И у тебя не будет никаких проблем с нами. Твоя дочь вполне может договориться с адэктом Нанжи. Его брат, маленький бесёнок, сегодня утром Алигара учил его вязать узлы. Зачем сухопутному уметь вязать узлы? Он громко рассмеялся, брызжа слюной. Об этом попросил его Нанжи, но ты можешь сама догадаться. А рабыня никогда не покинет своего хозяина. Так что с ней проблем тоже не будет. Есть ещё и другая. Я не люблю корабельных шлюх. Этот, как он же намекал, кое-на что, ребята, верно? Я этого не замечал. Он удивлённо посмотрел на неё. Впрочем, я не думаю, что от тёлки есть какой-то прок. Если хочешь, можешь избавиться от тёлки, госпожа. Как? Он подмигнул, и они оба внезапно рассмеялись. А сердце юной Таны полностью принадлежит лорду Шансу, сказал жрец. Разве юность не прекрасна? «Ты помнишь, как это было, госпожа? Огонь любви, боль разлуки. Как один человек становится солнцем, а все остальные в мире лишь звездами?» Он вздохнул. Как могла она забыть? Томми – молодой и стройный, красивый, статный, словно алмазная нить. Что могли сухопутные знать о бурных ухаживаниях речного народа? О нескольких часах, проведенных вместе, когда два корабля встречались в порту, зная, что могут никогда больше не увидеть друг друга? А теперь от Томми не осталось ничего, кроме сына, которому хватает смелости дерзить воину седьмому и своей нравной строптивой дочери. Снова послышался торжествующий крик на нжи. Тана еще не выиграла ни одного очка. Теперь ей это уже и не удастся, поскольку рожеволосый юноша успел освоить присущую водяным крысам работу ногами. Тана всегда настаивала на том, что выйдет замуж за седьмого, согласилась Брота. Тома говорит за говна чисто седьмого. Она позволила конфронтации перейти в беседу, почти в заговор, словно они вдвоём о чём-то сговаривались. Этот сморщенный старец был столь же остер на язык, как и любой торговец. Однако не за этого седьмого, сказал он, сколько бы она ни пыталась, рассчитывая, что вы пробудете на борту какое-то время, верно. Он кивнул и с трудом поднялся, думая, нам предстоит довольно долгое путешествие. Куда Кесани есть воины, но Шанцу не сможет их завербовать из-за раны, которую нанёс ему твой сын, так что договор продолжает оставаться в силе. Он лучезарно улыбнулся. Даже когда он стоял, его глаза были на одном уровне с её глазами. Она яростно взглянула на него. Я могу вернуть тот драгоценный камень. Он покачал головой. Вы пожали друг другу руки. Я предупредил тебя, госпожа Брота. Не пытайся больше противоречить богине. Служи ей хорошо и будешь вознаграждена. А если он умрёт? Он не умрёт. Ты не можешь этого знать. Однако его сверхъестественная уверенность произвела на неё впечатление. К тому же, обычно она могла чуять ложь за сотню шагов. "Я знаю", просто ответил старик. "Я уверен. Уверен. Серьёзное слово. Есть одно пророчество, госпожа. Я знаю, что Шансу сейчас не умрёт". потому что знаю, кто его убьёт, и это будет не твой сын. Он ушёл прочь, пошатываясь на качающейся палубе. "Четыре", крикнул Ланджи. Он выиграл урок.